Страница 772, письмо 287 Николаю Николаевичу Страхову, 1875 год, августа 24 -го, Ясная Поляна. «Дорогой Николай Николаевич, сейчас второй день нашего возвращения из Самары. Прочел последнего идеалиста и очень вам благодарен за него. Примечание первое. Вместе с вашими последними письмами и этим я имею от вас все то, что вы хотите и можете сказать о себе». И я признаюсь, я много-много узнал нового. Я узнал, главное, то из вашей повести, о чем я и догадывался всегда, что ваше сочувствие ко мне и мое к вам основано на необыкновенной родственности нашей духовной жизни. Я надеюсь, что эта отрезанность пуповины, это равнодушие к одной стороне жизни есть только признак другой пуповины, пропускающей более сильные соки, и надеюсь, что ни вы, ни я не хотели бы применяться с теми, которым мы лет 25-20 тому назад так завидовали. И как вы правы, что гамлет Щегровского уезда и лишние люди не произошли от того, что Николай Павлович любил маршировку, как нам это внушают Анинковы, и что это не есть плачевная слабость одного периода русской жизни или даже вообще русского человека, а это есть громадная, новая, непонятная Европе, Понятная индейцу сила. Примечание третье. Признаюсь вам, я всегда чувствовал то, что чувствовал ваш герой и Гамлет, но никогда не жаловался на это, а гордился и радовался. И теперь, чем ближе к смерти, тем больше радуюсь. Мы приехали третьего дня благополучно. Я не брал в руки пера два месяца и очень доволен своим летом. Берусь теперь за скучную, пошлую Анну Каренину и молю Бога только о том, чтобы он мне дал силы спихнуть ее как можно скорее с рук, чтобы опростать место. Досуг очень мне нужный не для педагогических, а для других, более забирающих меня занятий. Примечание четвертое. Педагогические занятия я люблю также, но хочу сделать усилия над собой, чтобы не заниматься ими. Что вы делаете? Успокоились ли вы от грустных впечатлений кончины вашего брата? Главное, работаете ли вы, и что? Мое знакомство с философом Соловьевым очень много дало мне нового, очень расшевелило во мне философские дрожжи, и много утвердило и уяснило мне мои самые нужные для остатка жизни и смерти мысли, которые для меня так утешительны, что если бы я имел время и умел, я бы постарался передать и другим». Примечание пятое. Есть ли надежда увидаться с вами нынешний год? Не поедете ли куда-нибудь через Москву? В Москву я бы приехал к вам, или вы приехали ко мне? К себе же звать вас из Петербурга я, разумеется, не смею. Ваш лев Толстой. Примечание. Первое. «Николай Страхов. Последний из идеалистов. Отрывок из ненаписанной повести. Отечественные записки номер 7 за 1866 год». Второе. «Письма неизвестные. Третье. Скорее всего, Анинков здесь синоним критики, ищущей объяснения литературных явлений в общественных условиях. В повести вся история идеалиста доктора Павла Николаевича Тева доказывает, что личность развивается изнутри. Собственными средствами добивается понимания жизни. 4. Замысел религиозно-философского сочинения. 5. Знакомство с философом Владимиром Соловьевым произошло около 10 мая 1875 года в Ясной Поляне. Конец примечаний.